Глава пятая. Не стой ноги. Присталище Крига. Последнее состязание. «А ты чего здесь забыл?» Я замер, приметив Рута в коридоре. Приятель сделал удивленное лицо и приосанился. «Так ведь финал. А мы вроде как друзья, верно?» Он развел руками. «Я погляжу, чего доброго тебе крикну. Нет уж!» Я рубанул ладонью воздух. «Я не позволю им разорять еще и моих друзей!» «Да брось!» Он улыбнулся и по-хозяйски облокотился на стену. «Что же я только за столом, тебе друг, выходит?» Я резко выдохнул, подошел ближе, посмотрел на лицо в коридоре. Варды его люди либо запаздывали, либо передали мне все свои прихоти. «Вот и побудь с другом, займи стол в хорошем месте!» Скажем, в «выше неба». Идет? Если я вообще смогу туда доползти с перебитыми ногами». Руд перешел почти на шепот. «Не пойму, ты чего такой хмурый? Сливать же не надо. Победа у тебя в кармане, сам «Какая честь!» «Они сделали из меня цепную дворнягу!» Лязгнуло железо. Я случайно задел колонну рукой. Выдохнул через зубы и поправился. Я сделал из себя дворнягу. Мы помолчали. Я посмотрел, не заявился ли мой противник на ресталище. Никто из воснейцев не являлся по расписанию. Я добавил, приглушив голос. Нас могли подслушать. Пора под флаг. Три года я ждал и вилял хвостом. Довольно. Рут состроил такую рожу, будто вчера ему вместо вина подсунули жижу из канала. «С одной цепи на другую?» спросил он. «Не спеши. Обдумай хорошенько, ведь три года думал». Я заметил белика и поправил шлем. Любой болван во сне и управился бы быстрей. Рут не спорил, когда я уходил. Обещался, что начнет праздновать мою победу за лучшим столом. Чем хороши друзья, с ними можно договориться, в отличие от валунов. Люди Варда так и не объявились. Я не знал, рад тому или нет. На песке, в той стороне манежа, стояла самая крупная проблема в моей жизни. Вес клинков в моих руках никак не менял дела. Керчетты почти сияли. Я хорошо ухаживал за ними в последний год. Сделай все, что по силам. Больше оставь грядущему. Саманья славился спокойствием и выдержкой. Мне оставалось надеяться, что и этому он тоже меня обучил. Ничего уже не исправить и не изменить. Если мне переломают ноги, я не отправлюсь в поход и не смогу сесть в седло, не выпью с Рутом. Бедолага Карий так и будет стоять в дневнике. Грядущее. Я стиснул зубы. Беляк! гудел смотритель боя. Непокоренный боец Долов, бравший корону на турнире столицы. Мой враг не стал менять оружие, предпочитая оставаться с тем, чем владел лучше всего. Удлиненная палица, будто я носил латный доспех. Или Беляку просто нравилось ломать чужие кости. Еще в позапрошлом бою с копейщиком Амилом я как следует разглядел оружие. Ковали на славу, под его исполинский рост и длинные ручищи. К палице прибавился средний щит с гербом и шипами. Хороший выбор против клинков. Мне придется беречь не только себя, но и керчетты. Если Беляк так же хорош, каким показал себя с эританцем, то... «Ищи победы! Поражение всегда ближе!» — подбадривал Якина. «Кто бы сказал мне это сейчас?» Беляк почесал нос внешней стороной перчатки, поправил легкий шлем без забрала, крохотные глаза на широкой морде. При всем желании я мог бы задеть его брови лишь концом меча, и то, если бы Беляк чуть наклонился и не противился. Трежды победитель! В осеннем состязании под грылью, на летней битве Оксала, где присутствовала сама королева и. Сленностью, которая дается большим людям, беляк отправился в мою сторону, неторопливым, сонным шагом. Измотать вряд ли. Я окинул взглядом все зазоры на его доспехи, до которых мог дотянуться: локти, запястья, задняя часть ног. С натяжкой подмышки, да и то, если беляк согнется и не разможжит мне череп ударом сверху. На его месте я бы сразу протаранил щитом, толкнул на землю, воспользовался весом и грубой силой. Но беляк почему-то не спешил. Встал напротив в двадцати шагах, присматривался, молчал. Может, он и не хочет валять врагов, ломать кости палицей куда верней. Уронить его в грязь. Смешно. Так мы и стояли. Я не слышал смотрителя. Весь мир сжался до крупной фигуры напротив. Шевельнется? Куда? Левее? Вправо? Поднимет ли щит? Я еще не видел его в работе со щитом. О чем думал Симон, Варды, вся их кодла выбирая исход боя? Думали точно не головами. Задницей. Победить? Мне конец. — По левую руку мечник с дальнего излома! — еще громче сказал смотритель. Как всегда, при двух мечах. Занятный выбор. Два меча против пальцы и щита. В его голосе сквозило сомнение. Трибуны не спорили. Тут бы целым уйти. До Белика оставалось не более десяти шагов. Я не сделал ни одного навстречу. Удачи, пробасил он и кивнул. Что? Издевка звучала вежливо, быть может, с состраданием. Враг двинулся в мою сторону, как высокая волна. Я поменял стойку. Больше устойчивости, меньше свободы. К моему лицу приближался шипованный круг. Я увидел, как беляк завел руку для удара наискосок. Плечо, грудь, шея. Быстрый взмах, и палец уже в движении. Я подался правее, следом за гербом. Попытался зацепить левой керчеттой запястье беляка. Ошибка. Враг толкнул меня щитом. Мои ноги короче, и все же я ушел. Почему? Палец слева. Я отшагнул, заставил беляка вертеться следом. Сделал осторожный выпад в бок, надеясь увести его к локтю. Щит чуть не выбил кирчетту из рук. «Ах рявкнул Беляк. Я отскочил, не понимая одного, почему все еще не подбит? Беляк осторожничал, не высовывался вперед, как играл с Амилом. Резвым шагом я навернул круг, лицом к щиту подальше от палицы. Беляк и правда хорош, не выпячивал локоть, не светил коленом. Крепость, а не человек. Заставлял меня носиться вокруг, как пса у телеги. Проверял ноги, дыхание и как быстро я совершу ошибку. Что ж, я собирался его сильно расстроить. Два меча, агрессивный стиль. Нужно крепкое тело, чтобы постоянно нападать. Я сделал выпад слева отвлекая. И бросился вправо, нацелился под юбку, выше бедра. Черкнула стали, я еле убрался. Беляк чуть не прижал меня щитом. Еще два круга. Что-то в его движениях настораживало. Странное, дерганное, как у зверя, что вот-вот сорвется с цепи или. Беляк резко перешел в атаку. Два шага, как три моих. Удар в шею. Попадет насмерть. Я увернулся, чудом зацепив его запястье, увидя в сторону, пригнулся и успел всадить правую керчетту под колено. «А-а-а!» — вскрикнул враг и пошатнулся. Я не рискнул подойти ближе. Касания не было. Ушло в бок к пластинам. Я только разозлил его и тут же об этом пожалел. Беляк стал меня преследовать. Еще нигде я не слышал, чтобы металл так жалобно скрипел. Казалось, стоит Беляку вдохнуть глубже, и заклепки отвалятся, а сыпятся пластины, не в силах сдержать такое тело. «Это будет долгий бой!» — заметил смотритель. «Вали его уже! Давай! Давай!» Непонятно кому кричал какой-то востнеец. Я отступал, не успевая отдышаться, и надеялся, что Сьюзан не смотрит с трибун, никто не красив с разбитой головой. «Чего топчешься?» — завизжал сухой старческий голос. «Разбей его, дылда! Разбей!» Беляк зарычал, промахнувшись. Я представил, как он будет скулить от боли во все свои здоровенные легкие. «Следи, учись, лови миг!» Звучали слова Саманьи в памяти. Всегда верные слова. Я держался у чужого щита, мешая нанести удар. Беляк должен был толкнуть меня не один раз, повалить, подбить в конце концов. Почему я все еще не на земле? Палица полетела к левому плечу. Я отступил правее, повернул торс и снова повредил клинок об чужую перчатку. Разминулись, разошлись. Ни одного касания. Почему я все еще стою? Беляк снова ткнул в меня палицей, слабее, чем мог бы, а начинал он с... вот, с правой. Его ногу подбили? Будто испугавшись, что я замечу, Беляк снова пошел на пролом. Медленнее, чем должен переть человек с комплекцией быка. Я собрался. Тяжесть, что давила на плечи, ушла. С раненым быком еще можно совладать. Зря я наговаривал наставленника восходов. Пригодился. Надеюсь, его ребра срастутся как надо. «Я здесь, приятель!» — постучал Беляк ребром щита по своей груди. «От наносной вежливости восницев и цветы вянут не только уши. Меня звали ближе, на верную смерть. Я не ответил. Скоро и Беляк замолчит, едва я доберусь до его колена. Я обошел цель по правой стороне, краем глаза наблюдая за шагом. Так и есть. Беляк не сможет довести удар, если я... Не рассчитав силу, я зацепился кирчеттой за шипы. Враг только этого и ждал». Подтащил меня ближе, и пока я выводил клинок из западни, уворачиваться уже было поздно. Я почти обнялся с быком, стараясь сгладить удар. «Хрясь!» Палец задела спину. Скрипнув зубами от боли, я ушел вправо. Беляк подсобил, чуть не свалил меня ударом щита. Я отступил слишком далеко, пятясь. Левую лопатку кололи гнутые пластины. Могло быть и хуже. Я отдышался через сжатые зубы. Беляк распрямился, явно довольный результатом. Он не двинулся следом и не добил меня лишь от того, что берег ногу. Умный и осторожный бык. Хуже чумы. Пусть думает, что я продолжу бой в полсилы или с одним мечом. Саманья оставлял на мне по дюжине синяков за раз. Мне ли бояться боли? Мы снова сошлись. Беляк уже не рычал, а кряхтел от натуги. Я видел гнев в его глазах каждый раз, как поворачивал торс, не цеплял песок ногами, не терял подвижности. Вот для чего нужна гибкость. И один дюйм решает, попадешь ты или нет. Малое движение, четверть шага, почти незаметный наклон. Все, чтобы заставить быка плясать на правой, полагаться на нее, нагружать. Есть больше трех стоек и десяти техник, чтобы дурить увольней с дрыном вроде тебя. Враг, как не силился, не мог меня задеть. Для того, чтобы меня поймать, маловато одной здоровой ноги. Вся левая кирчетта покрылась зазубринами. Я молил судьбу, чтобы клинки уцелели до конца боя. И боялся, что вот-вот начну уставать. Скоро мне будет нечем удивить. Беляк оборонялся на славу. Если так пойдут дела, я выдохнусь до того, как найду брешь. Пот затекал в глаза, и левая сторона беляка расплылась. Я припозднился. Палица пролетела перед лицом. Один дюйм разделил меня с увечьем, поражением, смертью. Воснеец хмыкнул и перестал пыхтеть. Собрался. Я услышал звенящую тишину. Трибуны замерли. Под стопами захрустел песок. Беляк замахнулся. Скованно, в страхе перед лишним движением. «Рост не только преимущество, но и помеха», — говорил Якину. А теперь поверил сам. Глыбе нужно наклониться, чтобы угодить дубиной по моим ногам. Шипы полетели мне в лицо. Отвлечение. Дерьмовый прием. Я отступил. Нападению — время. Выдержка — то, что отделяет славное вино от дешевки, славного воина от мертвеца. Терпение и боль. Еще немного. Беляк шумно выдохнул, не дотянувшись. Я отступал. Еще один круг. Не нужно видеть спиной, чтобы помнить, где ограда. Три года я выступал на этом манеже и знал каждый дюйм, каждую неровность под насыпью, проигрывал, когда мне скажут, и побеждал. — Кому достанется первый удар? — спросил смотритель. Беляк стал осторожничать и с палицей, будто решил, что еще несколько приемов, и я разгадаю его. Предвижу любой выпад. Воснеец опоздал. Я двинулся к нему, раскрылся. Правое плечо — мишень для удара. Беляк уставился на него, как охотничий пес. Я прошмыгнул вперед, заводя левую для косого удара по голени, и чуть не пропустил подножку. А шалев от такой наглости, я отшатнулся, выровнял дыхание, сменил стойку, разочаровал, отпугнул. Беляк так и не уяснил, что я падаю лишь тогда, когда мне приказали. «Никто не может уронить меня, глыба ты безголовая!» — кривился я, глядя врагу в глаза. «Только Саманья, и то разок за весь бой. Никто! Кроме еще, быть может, Варда!» В узком переулке, с двумя подпивалами да в неравном бою. Я скривился. Беляк сделал ложный замах. Двигался, как вард, пыхтел, смотрел свысока. Вот только если я раскрою ему череп, за мной не начнет охоту весь портовый квартал. Улыбка потянула губы. Мы на манеже. Как ты попляшешь, стариновард, если рядом нет улицы Миль? Воздух заливался в легкие и выходил обратно. Сушил губы. Прилив, отлив, нападение, уворот шаг в сторону, брешь, удар, отскок, выпад, поворот запястья, верхний правый сменяется дублем с левой, искры, скрежет стали, тусклый блеск, раздразнить и стесать его тычками в пластины, усталый, неповоротливый бык. — Похоже, излом взялся за дело! — кричал смотритель боя. Беляк даже пыхтел, как ублюдок варт когда тот выворачивал мне руку. — Сдохни! — Прорычал я, позволив палице проскочить мимо, и ударил с силой по чужому горлу. Дзинь! Керчетта соскользнула к плечу, затупилась, что-то мелькнуло слева, и я тут же отскочил, не чувствуя ног, песка, жара, влаги на руках. Пошатнувшись, мой враг распрямился. Из вырезав шлема на высоте в полтора моих роста смотрели ледяные, будто рыбьи глаза, синие с красным, серый холод стали. Алый Варду безмерно шел. Касание! крикнул смотритель. Я увернулся, сблизился с Вардом, ударил его по запястью, отступил, разминувшись с палицей на один волосок. Скрипнул чужой доспех. Васнийская махина забыла, как это, биться, без подпевал. Выглядишь неважно. Замах. Левый меч замер, наткнувшись на шипы. Хрусть! завибрировала рукоять. Треснуло лезвие. Меч полегчал в руке. Палица полетела мне в голову. Я изогнулся, ткнул вторым острием в подбородок врага, тут же поднырнув под ударом. Не попал. Отыгрался на локте. Твой рост, преимущество и слабость, портовая мразь. Шаг вправо на опережение. Открытое колено, обратная сторона. Удар. «Два касания, ведет и злом! Снова кричал смотритель. Мне было наплевать. Я хотел услышать одно — как вард будет хрипеть на песке, выкашливая свои потроха. Щит не успевал за мной следом. Четвертый круг. Я снова зашел с фланга, пнул ублюдка в больную ногу. Меня отпихнули бортом щита. Рычал не мой враг. Это я. Я! Обломок меча царапнул пластины. Мимо. Промахнуться, чтобы ударить вновь. Кровь. На этом песке не хватало крови. Я бил, обходил кругом, снова бил. Слева по локтю и запястью, справа огибал щит, лупил по колену, целил в подмышку. Дрался, как стоило драться там, в подворотне у миль, до конца. Чужой хрип, быстрый вдох. Правая вперед, выпад с силой, от земли и стопы, вдоль спины, к самому острию. Искра, сталь, тупила лезвие. Плевать, я выломаю ему руку вместе со щитом. Враг хрипел, злился. Вымахал, вышел ростом, удался в плечах. «Ты! И такие, как ты!» Я толкнул его руку и угодил правым мечом в бок. Острие пошло вверх, к впадине у плеча. На что-то наткнулось, ширкнула ткань. Вард вскрикнул, толкнул меня на землю всем весом. Я отбил поясницу и ребра. «Касание!» — закричал смотритель. «И падение! Три к одному! Три...» Я вскочил, засыпал песка в сапоги и под перчатки, ринулся к ублюдку. Щит врага оказался на земле. Я случайно толкнул его ногой. «Чтоб ты сдох со своими дружками, мразь!» прорычал я и замахнулся еще раз. Я увидел дрожащую крупную ладонь, поднятую к небу. Пустая, без оружия. Какой еще может быть ладонь, черт дери? Враг стоял на земле, на одном колене. Уже не такой высокий и вовсе не вард. «Стой, стой!» — цедил Воснеец сквозь зубы, совсем не вардовским голосом. Я посмотрел на обломок Керчетты в левой, нахмурился, повертел ее перед глазами. «Чтоб ты сдох, нахер!» — уверенно заключил я и попытался отдышаться. Из-за варда я чуть не убил человека. «Чтоб ты сдох!» «Беляк! Просто беляк! Передо мной соперник турнира, без подпевал и узких стен. Я победил!» Ты это мне парень, прохрипел бывший противник, но подняться не рискнул. А может, не мог. Я покалечил его, покалеченного до меня. Что? Я осторожно убрал цельную кирчетту в ножны, поискал взглядом обломок второй. Нужен ли он? Нет, конечно же, нет. За моей спиной взвился хор голосов. Я посмотрел на трибуны. Сколько раз я воображал, как выпотрошу варда в переулке. И вот он, сидит целехонький во втором ряду, улыбается без трех зубов, показывает жест признания, ладонью от сердца к виску. Все еще дышит скотина. Стоило бы подать руку противнику, помочь подняться, но вся моя доброта к глыбам ушла на то, чтобы не подрезать ему горло. — Будь ты извозней, парень, я бы тебя раскатал, — Прохрипел Беляк и тепло улыбнулся. По песку уже шли помогать, объявляли победители. Я не смотрел на трибуны, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Помощник с опаской подошел ко мне, едва-едва коснулся плеча. Что-то пробормотал по поводу награды, а я все ждал. Ждал, пока улыбнусь, разведу плечи, помашу рукой тем, кто болел за излом, за меня. С трибун галдели: Подойдите, ну же, Лейн! На минуточку можно? Сюда! Посмотри сюда! К дьяволу. Я развернулся и вышел через вторые ворота, подальше от людей, вельмож, полезных знакомств и толстых кошельков. Кто бы знал, что вместо короны турнира я куда больше хотел получить голову одного уродливого воснейца. Через час. Башня восходов. Да какого дьявола вам еще от меня надо? Я почти взвыл, ударив ладонью по столу интенданта восходов. Сегодня он даже был трезв, смотрел на меня, вжавшись в спинку стула, лупал глазами. Медаль с короной турнира сиротливо лежала на столешнице, блеклая и бестолковая. «Бесплатно? По рукам!» — уточнил я во второй раз. «Я готов! Повторяю!» Я даже убрал обломок меча, когда зашел в комнату, и явно не собирался никого больше резать сегодня. «Мало! В восне всем всего мало!» Протянул этот пьяница и покосился на дверной проем. Я обернулся. «Нас не подслушивали», — интендант зашептал. «Я никак не могу вас принять, поймите». Я развернулся, прихватил один из стульев, с противным скрипом протащил его по полу и уселся напротив. «Я только что взял корону турнира, вашу мать! Сколько у вас гвардейцев под флагом, которые фехтуют хотя бы вровень со мной? Трое? Двое?» «Принцу и вовсе сломали ребра!» Я снова ударил ладонью по столу. Подонок подпрыгнул на месте. «Никуда я отсюда не денусь, если вы сейчас жене...» На лице интенданта разлилась боль, а я даже не начинал его бить. «Не могу! Только не в криге, милорд! Никак нет! Смилуйтесь!» Он снова покосился на проем. «Ваши друзья...» «Большая удача, что Симон вас приметил. Через пару лет вы будете благодарны», — вспомнились слова Варда. «Благодарности моей не было предела. Взять корону турнира «Путь к свободе»? Ха, я обманывал сам себя». Я опустил плечи и выдохнул. «Хочешь сказать, что я по жизни тут застрял?» «Мне искренне жаль, милорд, но...» «О, ты еще не представляешь, что такое сожаление!» Я оцедил слова. «Я третий год гнию в вашей помойке, и я забыл про милосердие!» Боль от синяков не утихала, я поморщился. «Знаешь, что случится дальше с моими друзьями?» Интендант замотал головой. «Я не с ними, поверьте, никто их не люб...» «И с теми, кто им помогал!» «Увидишь, начну с тебя!» Я положил пальцы на рукоять уцелевшие Керчетты. Вы «Выпотрошу и оставлю подыхать рядом с поганым ведром!» За словом дело. Я поднялся с места. «Стойте, стойте, я...» Керчетта легко вышла из ножен и блеснула щербатым острием. Интендант зашарил руками по столу. «Все, что я могу...» Он еле лепетал и, не отрывая взгляда, вытащил лист бумаги. Открыл чернильницу. Прекомендовать И не просите большего.» Буквы неровно заплясали, появляясь под его пальцами. Лицо интенданта вспотело, будто его держали над костром. Я бегло прочитал слова за его ладонью. Предъявителю его Лейн Тахари, рекомендован. Интендант в жизни так быстро не работал. Он подул на чернила, погрел смесь для оттиска и забормотал. — Поклянитесь, что не покажете никому-никому! — Как же я его вручу! — я нахмурился. «Никому, кроме сержанта Воксоли. Никому в Криге!» У него задрожала нижняя губа. «Никому в Криге не покажу, даю слово. Знал бы ты, пьянчуга, что я дважды не сдержал его и перед самим собой». Ударив печатью по письму, интендант рухнул на свое место. Я забрал свой билет на волю, развернулся к выходу. «Ах, и пожалею же я об этом», — запричитал пьяница за моей спиной. «Ох и пожалею! Это уж с какой стороны поглядеть!» — хмыкнул я и спрятал письмо под рубахой. Питейное выше неба «Слава победителям!» — заорал Рут, стоило мне сунуться в питейную. «Горе нищим!» — осадил его я и уселся напротив. Рут не смутился и заявил, что угощает. «Это не обязательно», — заметил я тише. Варт расплатился за турнир я похлопал по поясу зазвенели кровавые монеты бог до сих пор болел после того как я падал на землю о, -о, -о, о, -о, -о выпучил глаза рут явно от восторга Да брось я отпнул табуретку которую какой-то умник оставил под столом мелочевка o о, -о рут навалился на столешницу разве что слюной не истекал от жадности два десятка золотых. Я скривился то ли от боли, то ли от названной суммы. «Матерь двойного солнца и ее исподни, Да это же целое состояние!» Мелочь, с которой не сунешься в походы на два года. Я дернулся, положил локти на стол и сделал слишком резкое движение. Беляк чуть не разбил мне голову, Рут. «Дважды, черт тебя дери!» Я пытался распрямиться, но неловко шевельнул левым плечом. «Ты хоть... Ау!» Вся радость победителя — неделю страдать. Даже в бордель не зайдешь. Тебе-то! Ха-ха! Да брось ты, блестящий мечник!» Рут похлопал меня по плечу. К счастью, по правому. Его язык уже начинал заплетаться. Слово он свое явно сдержал. «Сила! Мощь!» В осне всем всего мало. Теперь и Рут полез обниматься. «Тише ты! Уймись!» Я вырвался из его объятий. После схватки мне все еще казалось, что и друг, готов задушить, стоит только расслабиться. Лэйн из дальнего излома лучший мечник, которого видовал свет. И я с ним пью. Друг он меня, слыхали? Я болезненно глянул в угол, где располагался самый шумный стол. Сейчас всякий бугай напоминал мне белика. Замолкни, Рут, ты совсем сдурел! Еще не хватало драки. Не прошло и пары минут, как к нам подсели. Я уперся лбом в ладони, пытался пообедать, пока одинокие девицы во сне строили нам глаза. Рут не возражал. Я не одобрял его выбор в женщинах. Может, на том и держится мужская дружба. С Рутом нам было нечего делить, кроме нескольких кружек за столом. «Говорят, Аткет до сих пор не может подняться?» Часто моргала во сне и левую руку. «Неужто мужчинам только и нужно, что убивать друг друга?» «В самом мирном городе Восней, запричитала в ответ вторая. Рут с подругами трещал, не умолкая. Перехвалили каждый цветок в чертовом зале канцелярии, говорили о мире, ценах на мыло и налоги на рогатый скот, о коллегах, обнищавших после турнира, о любви вильмож к чемпионам. Я скинул руку очередной подруге и вспылил. «Все к дьяволу! С меня хватит!» «Куда же вы?» — томно протянула Восьнийка, под шумок объедая тарелку Рута. «Я даже с места не вставал, а со мной уже принялись спорить и уговаривать остаться». «Мы же только начали, дружище! Не обижай! Во имя всякой матушки на свете речь о турнирах!» Вздохнул я. Рут нелепо заморгал, мы притихли. «А помнится, я сам тебя отговаривал как-то раз». «Вот точно дураком был! Ты уж прости!» Приятель уже был настолько пьян, что был готов извиняться за сущие пустяки. Бестолковый добряк. «Но ты погляди, как все вышло! Корона турнира! Подумать только!» Он поднял кружку нетвердой рукой. «За корону! Еще одну!» Рут заорал на несчастную девицу в заляпанном платье. Она не успевала. И ты был тысячу раз прав. К дьяволу эти ресталища, — сознался я, пытаясь устроиться на скамье так, чтобы не болели бока. Никак не выходило. Ну так и черт бы с ними, миленькое дело. Такому умельцу найдется и другая работа в Криге. Верно я говорю, дамы? Воснийки не возражали. Особенно им нравилась щедрость Рута. Я вздохнул. Ристалище все еще стояло перед глазами. Стоило оступиться на поле, и мне бы сломали шею. Хуже! Ходил бы под себя до самой смерти, как бедолага Аткет, так и не взявший корону. Главное, ни слова о скором побеге из Крига. Никому. Даже Руту. «Тебе все просто», — фыркнул я и отпил сливянки, «Горькая зараза. Точно напоминает о том, в какой переплет я угодил». «Какой у меня теперь выбор?» Вард мне и без ресталища шею свернет, если я сдам. На лице Рута появилась наглая ухмылка. Такая же, как в тот вечер, когда он разбил цветочные горшки на балконе Эми. Выбор есть всегда, дружище, — подмигнул он то ли мне, то ли на хлебницем. Я старался не выдать тревоги. Стоило веселиться, пить, может, и ввязаться в драку. А мне хотелось забиться в угол, подальше от всяких беликов и новых стычек. Дождаться утра, спокойно собраться в путь. Я бесчестно спросил, будто был заинтересован. «Какой еще выбор?» «Женитьба!» Я продавал свое тело и душу на ресталище. До полного падения осталась самая малость — забраться в постель-квозник к из корысти. «А что, господа?» — оживилась самая худая и болезная из незнакомок. «Я очень даже не прочь». «И я!» — запоздала, вклинилась ее соседка. «Еще бы! Я отпил сливянки и соврал. Видно будет. Письмо грело лучше выпивки и победы. Празднование, о котором я не просил, затянулось. Мне бы стоило уйти раньше, подготовиться к отбытию. Вместо этого я сидел смертельно трезвым и ждал неведомо чего». В содружестве не водилось пьющих болванов-воснийцев или красивых и бойких мерзавок с острым языком. Возможно, только из-за этого я и поднялся на палубу Луция. Рут шутил, давал пустые клятвы пышногрудой соседке и вечно путал ее имя. Я невесело усмехнулся и подумал, «Через неделю тебя точно раздавит какой-нибудь гвардеец на коне. Нужно ли уточнять, что я снова вызвался провожать друга до сухопутки?» Женщины во сне только брали, предпочитая не отдавать ничего взамен. По дороге я сетовал, чувствуя полное право. И все-таки мне никогда не понять, зачем восницы так много пьют. Приятель развел руками и скорбно качал головой, а потом разразился. — Матушка кровная и вся ее милость! Меня опять попрекают! Именно таким он меня и запомнит. Я долго молчал, отсчитывая дома. Знакомый путь. Как долго и я буду помнить эту дорогу? Слушай, Рут, эм, знаешь, если бы не ты, быть может, я не дожил до этого дня. Я оглянулся в сторону канцелярии. Рут в недоумении повернулся ко мне. Спасибо, правда. Дважды двойное солнце. Ты чего, дружище? И встал на середине дороги. Так ошалел, будто бы от меня слышали благодарности еще реже, чем казнили королей. Я добавил. Жаль, что я так и не узнал Гэри. Думаю, он действительно был неплохим парнем. Отвечаю, — перебил меня Рут, будто мы спорили. — Лучше него только Только ножки двойной матери, или... Приятель потерялся в метафорах. Четыре солнца... «Не-не, обожди! Отсутствие похмелья! О!» Рут и не догадывался, что мы виделись в последний раз. Мы дошли до сухопутки за неполный час, и мне даже не пришлось никого тащить на плече. «Завтра все в силе». Рут пошатнулся, но выставил указательный палец вверх. Жест, что его не нужно поддерживать. Я потер пятнышко на рукаве. Оно не сходило. «Э, «Рут, знаешь...» Я такой битый, что, пожалуй, пас. Отлежусь, отдохну. Позже как-нибудь. Идет?» Я улыбнулся. Перед пьяным Рутом можно и вовсе ничего не объяснять. Забудет, что с него взять. И не на что здесь обижаться. «Заметана», — сказал он и подпер стену телом. «Но я все равно под вечер того загляну». Я кивнул, чтобы не солгать. Так и распрощались. Потерев рукав, я смирился с тем, что поеду за новой жизнью в грязной рубахе. На пути в Перину я окинул прощальным взглядом Криг. Страшный ветер, поднявшийся с моря, так и норовил закинуть плащ мне на голову. Я придерживал его, спасаясь от холода. Завтра под вечер я уже буду на пути в Оксал, на пути к новому дому. Прощание — лишняя трата времени. Сьюз не было никакого дела до того, куда я отправлюсь. Рут попробует меня напоить, как делал это не раз, и я снова начну сомневаться. К дьяволу. Под стягом мне будет не до дружбы. Вот уж точно. Последнее мне давалось еще хуже, чем прощание. С матерью попрощаться как следует так и не довелось. Кажется, то начатое письмо... Черт бы с ним. Оставлю в комнате вместе с ненужным барахлом. Я написал две строки за последние три года. Помнил их наизусть. И для чего тащить с собой старый клочок бумаги? Больше никаких якорей и долбанных пристаней, и портовой сволочи, приставучих глыб. Уже в Перине я как следует отмок в воде и даже потер рукав с мылом, чтобы не отдавать все банщице. Хватит с меня смирения. Всю грязь стоило оставить в Криге.